Глава 13. Я опишу, как наши действия выглядят со стороны, предложила девушка. «Полвека назад интересы Донзасов и Друцких пересеклись. Мы утратили контроль над одним из своих конструкторских бюро. Друцкие укрепились и основали корпорацию «Ижевские роботы. Мы затаили обиду, как иначе. И вот спустя несколько десятилетий подвернулся случай, чтобы добраться до потомка Константина Федоровича» подбить человека на взлёте, спутать карты, пресечь связь когтей со спецслужбами и растущий авторитет в глазах великого князя. Я ничего не упустила. Одну деталь хмыкнул я. Клан Белозерских, с которым у нас недавно случилась война. Ты упустила альянс, заключённые между двумя обиженными родами. Извини, что на ты. И они против, отмахнулась Вероника. Да, Белозерским. Слухи, конечно, ходят, но они не соответствуют действительности. У меня надёжный источник. Тайный приказ, допустим, они безусловно правы с их точки зрения. Понимаешь, белозерские сознательно слили Дезу, чтобы эта информация дошла до тебя и, вероятно, до службы безопасности Друцких. Смысл, чтобы Друдские Тиба расправились с нами, разумеется. И что вы не поделились с белозерскими? Похоже, ей удалось меня заинтересовать. Враг у вас один и тот же альянс напрашивается сам собой. Да, если не знать кое-каких фактов. Спустя 50 лет вражды мой род хочет примириться с друцкими, а все потому, что началось вторжение тварей. Я сцепил пальцы руку, глубоко вздохнул. Продолжай. У нас есть технология, которая позволяет существенно улучшить третье поколение молотов. Речь идет об артефакторных вставках, позволяющих одаренным применять площадные техники в многомерности, подключившись к интерфейсу шагателей. Да она издевается. Мы готовы предоставить эту технологию ижевским роботам, продолжила Вероника, на определенных условиях, разумеется. По сути, речь идет о создании четвертого поколения молотов, боевая мощь которых будет запредельной. Империум переживет вторжение Если сделка будет заключена в кратчайшие сроки, переживет как же? Модернизация может растянуться на несколько месяцев. Плюс тестовые прогоны, испытания в полевых условиях, а нас накроет первой волной уже через неделю. Абсурд, усомнился я. Ты говоришь о серьезном нарушении баланса. Представь шагателя, который запускает укрепленную ракету через многомерность и выжигает целый город где-нибудь за океаном или обрушивает цунами на Токио. Мы уничтожим всех своих геополитических противников в мгновение ока. Неужели ты думаешь, что церковь допустит подобное? Не допустит, кивнула Вероника, поэтому никто не спешит лицензировать эти артефакты. Мы предоставим императору супероружие, от которого он не откажется, а церковь будет попросту сметена. Вот это поворот. Теперь ясно, почему донзасы начали подкатывать именно ко мне, лучшего кандидата на роль посредника между враждующими кланами им не найти. Я связан с тайными правительственными программами, консультирую дом Алмазовых по нашествию тварей вхож к Хожкдрудским и обучаю пилотов шагателей. Вдобавок, о моей вражде с церковниками не знает только ленивый. Я не побоюсь бросить вызов устоявшемуся порядку вещей, если замысел Донзасов воплотится в реальность, Империум станет единственной супердержавой на земле. Алмазовы перестанут склонять голову перед адептами баланса, а друцкие Данзасы переплюнут в богатстве и могуществе все великие дома России. В теории кто-то из них может сместить императора и основать новую правящую династию, если захочет. Естественно, такой расклад не может устраивать всех. "Белозерские знают?" спросил я. Лицо девушки погрустнело. "Да. Как это произошло?" "Сергей. Кланы шпионят друг за другом. Не думаю, что открыло для тебя секрет." Белозерские наняли человека из гильдии корректировщиков. Тот воспользовался цифракором и получил доступ к личной переписке главы рода. Мы сумели отбить атаку и защитить свои базы, но утечка случилась. Они получили доступ к технологии. Нет, просто знают о ее существовании. Этого хватит, чтобы развязать тотальную межклановую мясорубку. Белозерские не потерпят усиления Друцких. Впрочем, о каком усилении я говорю? Это лифт, мать его, прямо в небеса. Однажды другский вас обманули. Вы готовы им доверять? Девушка пожимает плечами. У нас нет выбора. И ИР монополист в области робототехники. Кроме того, потребуются пилоты, обученные тобой. Скажу больше. Подключившись к нашим разработчикам, ты сможешь усовершенствовать артефакторику. Мы усилим площадные техники эфиром. Это может сделать и кто-либо из моих учеников. Вот только дурака не включай. Ни за что не поверю, что ты не просчитал заранее данную ситуацию, когда выбивал патент на использование эфиров в промышленных масштабах. Тот миг, когда пазл начинает складываться. Просчитал, но не думал, что всё завертится с такими скоростями, вроде того. Я откинулся на спинке стула, тяжело вздохнул получается, я ключевая фигура в интригах великих родов России. Сейчас начинается схватка между тремя кланами, потом могут и остальные подтянуться. Да, и сильно я сомневаюсь, что алмазовы останутся в стороне. Ежели о технологии пронюхали белозерские, то и спецслужбы Империума наверняка положили отчет на стол государя. А там бабушка Надвое сказала. У мужика могут сдать нервы, и он просто начнет сносить голову направо и налево, чтобы обезопасить свой дом. Хотя было бы разумнее дождаться результатов наших экспериментов и пожать плоды. Наконе ведь не только удержание власти над страной. Сейчас достаточно отбиться от аварий, взять в руки монокль и терпеливо подождать, пока трупы врагов поплывут по реке. Трупы с востока, трупы с запада, церковные тушки. Вот почему мы все еще живы. Император ждет. А еще с цепи могут сорваться притихшие до поры адепты баланса. Не думаю, что патриархат отпростил мне смерть Мефодия и беспрецедентное давление со стороны клуба девятерых. Так, так, так. Есть кое-что еще. Надо собраться с мыслями. Ты не против чая, я потянулся к большой кнопке коммуникатора. Зелёный пуэр. Губа не дура. Заказываю два зелёных пуэра. Продолжаю размышлять. Вероника, надо отдать ей должное, не мешает. Умная девочка. Итак, мы на пороге великих свершений. Закрыть врата в итоге придётся, но до тех пор мы укрепим свои позиции слишком сильно по меркам этого мира, а ведь есть ещё боги и их представители на земле людьми примерно узнают про то, что сейчас затевается, на обломках старого миропорядка может вспыхнуть война всех против всех. Боги опасаются тварей. Думаю, фишка в измерениях. Тех, кто нами повелевает, можно отыскать и вероятно убить. Белозерские почему-то меня настораживают больше всего. Слишком много шиноби, слишком часто в игру вступают нанятые корректировщики. У этого клана есть скрытые козыри. Высказываю свои опасения вслух. Ты прав, соглашается Вероника. По нашим сведениям, Белозерские заключили международный союз. Их партнер живет в Токио, о нем известно крайне мало. Принесли чай. Незнакомая девушка в серой униформе оставила поднос на столе и неслышно выскользнула из комнаты. Похоже, весь персонал проинструктирован по поводу важности переговоров и старается нас не отвлекать лишними телодвижениями. Что известно, спрашиваю я, разливая по чашкам. Союз заключен меньше года назад. Это не точно, но вероятность давнего сотрудничества крайне низкая. Примерно в это же время мы начали задумываться о перспективах новых технологии и сотрудничестве с Друцкими. Мы доподлинно знаем, что род, с которым взаимодействуют Белозерские, не относится к классу корректировщиков. А шиноби их можно нанять. Партнёр Белозерских один из постоянных клиентов гильдии Новые подарки судьбы. И не только гильдии, продолжила Вероника, придвинув к себе Пиалу. Чтобы решать свои дела, Хигаси Фушими пользуется любыми инструментами, включая кланы одаренных и неодаренных убийц. Не обязательно корректировщиков Хигаси Фусими. Знакомая фамилия, но вспомнить подробности я не могу, хоть убейте. Это один из технологических кланов Японии, восполнила пробел в моем образовании Вероника. «Сто лет назад Хигаси Фусими едва не стали сёгунами, не срослось, и клан ушел в тень, сосредоточившись на машиностроительной отрасли. Автомобильные заводы, спецтехника, а теперь и робототехника, догадался я. Теперь да. На внешних рынках Клан Хигаси Фусимик, один из основных конкурентов Друцких, как зовут партнёра Белозерских? Хигаси Фусими Кацу. Может ли в теле господина Кацу действовать мой давний враг? В теории да. Ратмир ограничен обязательствами перед клубом девятерых, Но он может попытаться устранить меня чужими руками. Например, руками Белозерских. Формально мораторий клуба не будет нарушен. Все можно спихнуть на политику главы рода, дескать, я не при делах, это корпоративные интересы, а то, что Белозерские хотят развязать очередной виток войны, так это и вовсе не касается нашего противостояния. Давние терки врагов внутри империума. Ратмир попытался уничтожить меня напрямую, прощупал оборону, проследил за реакцией девятерых. Реакция последовала, и мой оппонент сменил тактику. Если это он, конечно, можно ведь запустить цепочку принятия решений в клане, оставаясь в тени. И Это разумно, учитывая поднявшиеся ставки. кое что надо уточнить. Кацу, глава рода Насколько мне известно, нет. Один из младших сыновей его отрядили для заключения договора, но ты же понимаешь, что он не принимает реальных решений, примерно так я и думал. Хигасифусими задействованы в военных программах сёгуната, сектор обороны, защита от тварей. Девушка наморщила лоб. То ли вспоминает, то ли не хочет раскрывать все карты. Вроде бы нет. Но если бы это соответствовало действительности, Спецслужбы сёгуната очень сильны. Информации может владеть дом Алмазовых, но уж точно не мы. Ладно. Делаю зарубку на ближайшее будущее выяснить как можно больше о деятельности клана Хигасифусими. У меня, как ни крути, больше возможностей для этого, чем у донзасов. Подведем итоги. Клан Хигасифусими явно заинтересован в получении технологии, которой владеют донзасы. А еще титаны робототехники не прочь похоронить основных конкурентов Друдских. Следовательно, они не успокоятся. Альянс с Белозерскими усугубляет мое положение, и не только мое. В намечающейся бойне когти выстет лишь плечом к плечу с Друдскими и Донзасами, которым, кстати говоря, тоже не следует доверять на сто процентов. Все это надо утрясти в голове. Если ты говоришь правду, я делаю глоток из пеалы. Белозерские являются предателями. Обвинение очень серьёзное, чревато последствиями. Это факт, а не обвинения, мягко поправила меня Вероника. Прямыми доказательствами, способными убедить императора, мы не располагаем. Час от часу не легче. В качестве жеста доброй воли мы выводим Валентина из числа акционеров твоей компании сказала Вероника. Ценные бумаги мы подарим тебе или другому члену совета директоров. Назови имя, и дарение будет оформлено официально. Думаю, это убедит тебя в серьезности намерений моего клана. Уже убедила, признал я. Хорошо, улыбнулась Вероника. «Перейдем к сути предложения. На бумаге создается концерн, уставной капитал которого будет в равных долях формироваться Друцкими и Донзасами». Этот концерн собственной будет производить четвертое поколение молотов. Там же будут проходить подготовку пилоты, набранные из числа высокоранговых одаренных. что с этого лично я. Мы заключаем с тобой лицензионный договор на применение эфира в коммерческих целях и выплачиваем роялти с каждого проданного шагателя. Кроме того, если ты согласишься возглавить отдел подготовки пилотов, то сможешь неплохо заработать на этом и получить долю акции нашего концерна. Более того, мы можем рассмотреть участие клана Когтей в качестве полноправного партнёра при определённых вливаниях. Звучит заманчиво, вынужден признать я. Только мы опять забыли про императора и правящий дом. Наверняка алмазовы захотят наложить лапу на предприятие и, вероятно, стать обладателями контрольного пакета акций. Уложение не позволит им этого сделать, правда? Когда на кону такие ставки на букву закона можно и забить. Мы предусмотрели разные варианты, включая силовой. Если правящий дом задействует административный ресурс, все великие кланы Империума получат сигнал о нарушении уложения. Архимаги поднимутся и не сложат императора. Смуты не боитесь? На нас твари идут. Война все спишет. Ага. И все же, девушка откинулась в своем кресле. Мы рассчитываем решить дело миром. Алмазовы получат столько новых шагателей, сколько им потребуется. Мы предложим свои услуги в качестве оружейников, а взамен получим иммунитет. Создадим новое правительство, станем доверенными людьми императора, расправимся с белозерскими окончательно где гарантия, что Донзасы или Друцкий не попытаются стать правящим домом, удивился я. Никому из нас это не отрезала Вероника. Тут же все остальные объединятся против нас и начнется третье магическое. Еще и церковников на свою сторону перетянут. А так державу укрепляем, ни на что не претендуем, скрещивая руки на груди. Вероника, мы же не малые дети. Супероружие в руках правящего дома и трёх избранных кланов означает тотальное превосходство. Архимаги конкурентов с нами не справятся. Следовательно, триумвират во главе правящего дома будет диктовать условия всем. Лидеры это поймут. Нам придется ввязаться в войну всех против всех, выиграть ее и воцариться на обломках цивилизации у отца есть план, чтобы избежать этого. Изложишь? Нет, девушка качает головой. Он хочет встретиться с тобой лично. Что ж, этого следовало ожидать. Договорились. Я поднялся, давая понять, что переговоры окончены. Сбрось мне на почту лицензионный договор и межклановое соглашение, я ознакомлюсь. Назначим день встречи, времени мало, покачала головой девушка. Это я понимаю. Каждый час имеет значение. Я, конечно, проверил вип комнаты бездны на предмет прослушки и лично удостоверился в отсутствии жучков, но это не гарантирует конфиденциальности. Ключевые игроки могут уже сегодня пронюхать о том, что мы с Вероникой встречались на территории клуба. Скидывай сейчас, говорю я, направляясь к выходу. Через несколько часов я приму решение. Отец приехал в Новгород, сообщила Вероника, догнав меня у самой двери. У него здесь какая-то конференция для прикрытия. Вы можете переговорить вечером. Не люблю цитнотов. Решения, имеющие далеко идущие последствия, не должны приниматься в спешке. Дров наломать легко, потом все это придется расхлебывать. а завариваем мы сейчас очень хорошую кашу. С другой стороны, если все выгорит и мой клан переживет ближайшие недели, я получу решающее преимущество в гонке с Ратмиром. И смогу наконец-то вырвать глотку этому уроду, только бы девятера не вмешались. Я тебя услышал. Вероника молча кивает. Дверь открывается и закрывается. Я не спешу выходить. Будет лучше, если бриллиантовые посетители третьего яруса Бездны не увидят нас вместе. Встретить знакомых персонажей в таком заведении, расплюнуть. Творка отрезала шаги переговорщицы. Прошла еще минута, прежде чем раздался звонок. Активирую браслет. Все в порядке? Голос Арины. Да, ждите, сейчас выйду. Связь прерывается. И тут же на мой номер приходит уведомление. С неизвестного аккаунта в Телетайпе прислали письмо с кучей прикрепленных файлов. Быстро, однако. Копирую файлы на съемный накопитель, открываю дверь выхожу в коридор меркнет свет